Если после отпуска и поездки к морю, или в прекрасные горы, или туда, где красиво, много музеев, театров, архитектуры, вкусных и приятных заведений, где не надо чистить обувь каждый день, где жизненный уклад, а главное мягкий, изредка демисезонный климат, а в основном тепло, весь год тепло. Если вам после такого отдыха тоскливо возвращаться домой, потому что дома вам некрасиво, холодно, утомительно, неэкологично и депрессивно, то надо прекратить поездки в эти чудесные места. Ну и что, что вам там красиво и тепло? Потом-то грустно и тревожно. приходится эти вредные и мрачные мысли, мол, как можно жить в этом холоде, в этом мраде, в этих дождях и туманах, в этих вечных проблемах, трудиться, упираться и только раз в год вырваться. Ну зачем это нужно? Заплатить дорого за поездку, три недели в тепле, красоте и неге, а потом-то уныние и сомнения? Не надо этого! Надо ездить только за счастьем. Чтобы возвращаться радостно, с зарядом бодрости на весь оставшийся год. Надо ехать туда, где точно холоднее, грустнее и всего меньше. И чтобы совсем без музея в море иго, В Норильск! Куда-нибудь зачиту или под Воркуту. Поверьте на слово, на севере Хабаровского края есть прекрасные места. Возле Братска и в самом Братске. Лучше зимой. Ну, бывает зимой хорошая погода. Бывает. Надо брать наверняка. Начало ноября! Тогда возвращение домой и долгое время дома будут радостными с уверенностью в том, что вам очень повезло с местом рождения и проживания. Спасибо. Спасибо.